Глава тридцать шестая. Гарик Аганисян и Нарды. Света вернулась из России. Она очень соболезновала моей утрате и постоянно меня утешала, рассказывала, как тяжело бабушка переживала мою эмиграцию. Еще она сказала, что моя мама успела обвинить в смерти бабушки не только ее, но и меня. Это стало последней каплей. Я заблокировала мать во всех соцсетях и мессенджерах. Света поддержала это решение и сказала, что сама будет общаться с ней по любым вопросам, что она была знакома с моей бабушкой и будет помогать деньгами моей маме, чтобы ее похоронить. После кремации бабушкин прах закопали к могиле моего дедушки. Оставалось только установить памятник. Света сообщила, что моя мама попросила деньги на памятник у нее. Я была в ярости, что по такому деликатному семейному вопросу мама обратилась к Свете. Сначала жила неизвестно где, бросила нас, не нашла денег даже на похороны своей матери, а теперь требует их от Светы, которую обвинила в ограблении и чуть ли не убийстве. Я звонила со Светиного телефона маме и предъявляла ей претензии. Мама парировала, мол наша семья очень помогла Свете в период ее болезни и пусть та поможет в ответ. Я считала, что мама сумасшедшая. Просить у больного человека в иммиграции деньги на похороны своей матери. И, честно говоря, в ярости наговорила ей очень много жестоких вещей. Я махнула рукой. Пусть делают, что хотят. Но Свете нах денег мама не получит. Нам в иммиграции едва хватало на жизнь. Света продолжала покупать себе дорогие лекарства и подрабатывала написанием лекций для студентов медиков. Оплатить даже часть памятника бабушке она была не в состоянии. Постепенно жизнь начинала возвращаться в прежнее русло. Я выступала на открытых микрофонах, мы продолжали обживаться в Ереване. Время от времени боль от утраты бабушки и невозможности даже увидеть её могилу прорывалась наружу, и я долго рыдала, пока, обессилев, не засыпала. В этот период меня очень поддерживал старый друг Гарри Каганесян. Мы познакомились с ним на Петербуржском стендап-фестивале в 2016 году и почти сразу подружились. Гарик жил в Москве, а я часто ездила в Москву выступать и оставалась у него и его друзей, а он также часто приезжал выступать в Питер. С ним всегда есть о чем поговорить. У него великолепное чувство юмора, наши взгляды на жизнь во многом совпадают, и мы очень похожи. Гарик горит комедией и действительно невероятно талантлив. Он был автором передачи «Вечерний Ургант», постоянным резидентом стендап-клаб «Нумбер Ван», участвовал в рэп-баттлах и снимался в бесконечном количестве шоу как на Ютубе, так и на телевидении. И, несмотря на такую занятость, Гарик всегда находил время на меня. Я приглашала его на каждый свой день рождения, и он всегда освобождал в графике дни, чтобы приехать в Петербург поздравить меня. На одном таком дне рождения он и познакомился со Светой. Я рассказала ему о том ужасе, который творился с ней, а он поддерживал меня и очень переживал за ее состояние, поднимал за нее тосты и желал выздоровления. Наша последняя переписка о Свете датировалась тринадцатым мая две тысячи двадцать первого года, когда у Светы нашли метастазы в мозге. Я ее не оставлю, буду рядом, пока не умрет, писала ему я. Ты прикинь, меня ее врач уговаривает ее бросить, типа я не обязана в этом участвовать. Сумасшедшие. Жесть, силей. Написал в ответ Гарик. Больше мы о Свете не переписывались. В основном пересылали друг другу какие-то шутки и истории. Я не хотела втягивать его в это болото. Весной 2022 года Гарик переехал из России в Армению в Ереван. Я сразу позвала его в гости. Мы долго общались и вдруг Гарик увидел на кофейном столике Нарды. А вы играете? Спросил он. Нет, это от прошлых жильцов осталось. Давайте я вас научу, с энтузиазмом предложил Гарик. А ты умеешь играть в нарды? Удивилась я. Ты шутишь? Я армянин, гордо заявил Гарик. Я сначала не поверила, думала он просто прикалывается над стереотипом про армян. Мол, куда ни зайдешь, там армяне в нарды играют. А тут получается, кто-то может прямо сейчас зайти ко мне домой в Ереване. А тут армяне в нарды играют. «Давай», — обрадовалась я. Я обожала настолки и очень страдала из-за того, что вся моя коллекция осталась в России. К тому же я рассматривала предложение Гаррика как возможность приобщения к армянской культуре. Это же даже звучит как достижение — научиться играть в нарды в Ереване. Внезапно даже Света очень заинтересовалась предложением Гаррика, и он быстро научил нас играть в нарды. Мы веселились, общались, обсуждали возможности выступлений в Ереване. Здесь был открытый микрофон на русском языке, и мы могли выступать. На некоторых я уже видела и других комиков, приехавших из России. Мы посидели ещё немного, попили чай, и Гарик ушёл. Но Гарик Аганисян появился в этой книге не просто так. Он станет очередной жертвой Светланы Богачёвой. И в финансовом, и в моральном плане. Постепенно мы привыкали к жизни в Ереване. Я ходила на местные микрофоны, Миша нашёл работу брокером, а Света писала какие-то лекции для медицинских университетов. Вечерами мы играли в нарды. Игра оказалась захватывающей и весёлой, и в неё как будто просился азарт. Поэтому мы играли на мытьё посуды, уборку жилища или прогулку с собакой. Мы снимали в Ереване небольшой, но двухэтажный дом. Мы снимали в Ереване небольшой, но двухэтажный дом. Этот дом нашла Света, и даже сама договорилась с арендодателем. Света говорила, что мы с Мишей и так много сил отдаём на то, чтобы поддерживать её и жить с ней, поэтому поиск дома она полностью берёт на себя. Мы просто соглашались. Спорить со Светой было бесполезно, да и не хотелось. Мы очень устали, и большую часть времени оба пребывали, будто в каком-то полусне, видимо, находясь в шоке от адаптации к новой стране. Из дома мы выходили мало. Во-первых, у нас просто не было сил куда-то выходить, а во-вторых, Свете все еще нужен был присмотр. Она часто падала в обмороки и очень боялась одиночества. В эмиграции этот страх у нее особенно обострился. Один раз мы с Мишей уехали в гости к знакомым, и весь вечер Света непрерывно писала нам, как ей плохо и страшно, как мы ее бросили и просила вернуться. Когда мы приехали домой, то застали Свету, истерично рыдающую на полу в ванной, среди осколков разбитого зеркала. Её руки были в крови от порезов. Кое-как её утешив и уложив спать, мы решили, что находиться дома хоть и тяжело, но спокойнее. И вылазки в Свет не стоят последствий, которые устраивала Света. В один прекрасный день Света собрала нас всех на кухне и заявила. Мы поедем в Грецию. У меня там живет подруга. Она рассказала, как и куда мы можем переехать. Вы поступите там в университет, любой. Я тоже. И у нас будет виза и дом в Европе. Света была явно воодушевлена. У нее горели глаза. А зачем нам туда? резонно заметил Миша. Там безопасно, уверила Света и радостно хлопнула в ладоши. А здесь? устало бросил Миша. Он не хотел снова куда-то переезжать. Я тоже. Здесь нет. Таню ищут, а Армения дружит с Россией. Резко стало серьезный Света. А зачем меня искать? Пожало плечами я. Я сама анонсирую в соцсетях афиши, где буду выступать и во сколько. Меня найти вообще не проблема. Помолчав, Света ответила: Ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Я никогда не переживу, если с тобой что-то случится, и не прощу себе. Мне будет спокойнее, если ты будешь жить в Европе. Признаться, я хотела безопасности. Света была убеждена, что меня ищут, и убедила в этом меня. Мне было очень страшно. Я оборачивалась на улице, иногда возвращалась с микрофонов, меняя такси. Какой-то животный страх поселился в моем усталом сознании. И Света постоянно подпитывала его, рассказывая ужасы о политзаключенных и арестах. Что сейчас военное время. Что людей хватают за посты в соцсетях, и мне никто ничего не забудет и будут искать до последнего. Она постоянно просила меня быть осторожнее, и первое время даже была против того, чтобы я выступала на микрофонах. Но я убедила ее, что не смогу без выступлений. Комедия была моей отдушиной. И только на сцене я чувствовала себя живой. Я мечтала сбежать от этого страха, почувствовать себя в безопасности. Ладно, поехали в Грецию, сдалась я. Миш, ты как? Я только за, ответил Миша. А возможно там поступить в медицинский? Я же не отчислена в академическом отпуске. Да, возможно, я уже все решила, ответила Света. Они тебя возьмут. Только нужно достать ваши аттестаты и апостилировать их. У меня остались на последнем банковском счету деньги. Они там лежат в случае моей смерти. Но кажется, сейчас они пригодятся больше. Купим дом. Свет, извини, но не купишь. Отрезала я. Мы с Мишей будем жить отдельно. Я понимаю, но мне одной не хватит на дом. Купим его все вместе. Можно на твое имя. «Ваши родители добавят денег, и вы тоже. Встанем на ноги, и я от вас съеду. Вы вложитесь в меньшую часть, но он будет твой. А потом я от вас съеду». Я разозлилась. Я слышала, наверное, в миллионный раз, как Света от нас съедет или мы съедем от Светы. Я понимала, что Света воспринимает меня как свою семью. Но я не хотела становиться ей семьёй. Слишком много проблем и боли было связано с этим человеком. Дружить и общаться, пожалуйста, но не жить вместе снова. Тем более не связывать друг друга покупкой общей недвижимости. Я была уверена, что и мне, и Свете необходимо сепарироваться друг от друга и жить дальше. И мечтала найти в себе силы для этого разговора. Но сейчас мне нужно было отстоять свое право на независимость хотя бы в Греции. Мне не нравится эта идея. Настаивала я. Ну а чего ты хотела? Вдруг рассердилась Света. Мы в эмиграции, здесь нет простых решений. Тем более, купив дом, мы сразу сделаем прописку и будет меньше проблем с получением гражданства и документов. Ее тон стал поучительным и почти злобным. Я вжалась в кресло. Я не переносила, когда со мной так разговаривали. Сразу пугалась и чувствовала себя ужасно некомфортно, будто сделала что-то плохое. А больше всего я боялась быть для кого-то плохой. И после эмиграции и смерти бабушки эти страхи обострились. Я не могла ответить «нет». И сейчас светен злобный, обиженный тон, будто прибивал меня к земле. Мне было легче совсем согласиться, лишь бы этот разговор скорее закончился. «Ладно, что от нас требуется?» Простонала я. «Ничего?» Резко оживилась Света. Я сама все решу, только генеральные доверенности на меня. Я поеду в Россию за вашими аттестатами. Мой аттестат у меня с собой, машинально ответила я. Свете на перепады эмоций очень утомляли, потому что раскачивали и меня. Вот на меня чуть ли не кричат, обижаются и злятся, а вот тут же снова улыбаются и ласково разговаривают. Я предпочитала второе и избегала первого, как могла. Миша ответил Свете: "Не заморачивайся так. Я выпишу доверенность на свою маму. Она заберет мой аттестат. В школе ее знают. И другие нужные документы сделает мама. Да, так намного логичнее". Согласилась я. На то мы и порешили. Света занималась постелями и искала нотариусов. Мы ходили в российское посольство выписывать доверенности и собирали документы. В начале мая Света разбудила меня с утра с криком: "Таня, срочно, помогай!" Я протерла глаза, откинула одеяло, нацепила халат и вышла на кухню, прикрыв дверь, чтобы не разбудить Мишу. Что случилось? спросила я Свету. Нужно срочно две тысячи евро на визовый сбор. Нервничала Света, активно печатая что-то в телефоне. Ну, значит, не сделаем. У нас нет этих денег. спокойно ответила и я и уже собиралась уйти обратно в постель. У меня есть. Раздраженно парировала Света и нервно начала стучать рукой по дивану, чтобы я села рядом с ней. Я не хотела села рядом. Света продолжила. Но они на европейском банковском счету будут идти дня три, а нужны именно сегодня. У меня греческий адвокат на связи, Таня, помогай. Тормошила меня Света. Нужно найти за два часа. Как я тебе заработаю сейчас две штуки евро? Устало спросила я. Даже если я сейчас на панель пойду подработать, я их за два часа не заработаю. Не смешно, вообще сейчас не до шуток, прошепела Света. Она была очень взволнована и раздражена. Конечно, не смешно, я же только проснулась. Дай мне где-то два часа. Попыталась отшутиться я. Вообще, как так получилось, что срочно нужно столько денег? Ты же говорила, что все оплачено. Тебе мой папа высылал деньги неделю назад, разве не на визовый сбор? Это была правда. Света обратилась за деньгами на визовый сбор к моему отцу. Узнала я об этом только из разговора с ним по телефону. Когда я спросила Свету, почему она мне об этом не рассказала, она долго извинялась. По ее словам, она просто не хотела, чтобы я расстраивалась и переживала из-за денег, ведь я и так в долгах. Я знала, что папа дружит со Светой и была уверена, что они сами разберутся, взрослые ведь люди. Тогда я не догадывалась, как часто и мерзко Светлана Богачева спекулировала в разговорах с папой моим именем много раз, выпрашивая у него деньги, рассказывая, что мне нечего есть или носить, пугая его выдумками о преследовании и уговорами, что в Армении я не буду в безопасности. Папа не по наслышке знал о тюрьме в России и был до безумия напуган роскошными Светланы. Об этом я узнаю спустя год, когда папа об этом расскажет. Переписок об этом у него не осталось, Света их удалила. Да и в целом просьбы выслать денег она проговаривала устно в телефонных звонках, не оставляя цифровых следов. Но в тот день, зная, что папа только недавно выслал ей приличную сумму на визовый сбор, Я не понимала, почему поднялся такой шум с самого утра. Света объяснила: Да, высыпал, но цены резко поднялись. Ты же видишь, какая политическая ситуация. Все меняется со скоростью света. Жаль. Значит, не поедем в Грецию? Мой взгляд на эту ситуацию был крайне прост. Таня, закричала Света. Это и твоя жизнь тоже. Одолжи у поперечного. Я нахмурилась и поджала губы. Просить Даню я точно не хотела. В разгар этой эпопеи он уже одолжил нам сто семьдесят тысяч, которые ушли на какие-то светинные траты по поводу документов. При этом снова сказал, что возвращать нам их не надо. Я считала в заметках телефона все деньги, которые Даня нам уже одолжил, и была твердо настроена их вернуть, как только накоплю. Я ненавидела себя за то, что снова обратилась к нему, хотя обещала так больше не делать. Но Света убедила меня, что нам нужно срочно оплатить документы. В тот день она плакала и в какой-то момент упала передо мной на колени. Это было последней каплей, и я, скрипя зубами, попросила у Дани еще денег в долг, огромную сумму. Я не знала, как вообще он продолжал со мной дружить и общаться после этого. Я поклялась, что не возьму у него больше ни копейки, и сказала это Свете. И никакая ситуация в мире сейчас не могла заставить меня сделать это снова. Об этом я и напомнила Свете. Но она не сдавалась. «Одолжи тогда у Гаррика, Аганисяна. У него точно есть деньги». «Да как я верну Гарику две тысячи евро?» — воскликнула я. «Говорю же, они у меня есть. Просто три дня будут идти. Я сто процентов верну. Пиши ему. Сейчас!» — давила Света. Я нехотя взяла телефон и объяснила ситуацию Гарику. Привет, по Сбербанку, ответил он. Нет, он недоступен. Меня же хотят посадить, ответила я. Сейчас дам Свете ну карту. У нее все наши финансы. Выручил, спасибо. Скоро 90 тысяч рублей пришли на карту Светы. Она сказала, что оплатила визовый сбор и что вернет деньги Гарику в ближайшие дни. Через три дня Света сказала, что ей пришли деньги, и она может вернуть их Гаррику. Правда, она сняла их наличными. Я написала об этом Гаррику. Сказала, что могу отвезти их ему, если надо, но буду очень рада видеть в гостях. Он ответил, что пока что находится в Тбилиси, но когда вернётся в Ереван, обязательно заглянет. Миша съездил в Россию и сделал загранпаспорт, необходимый для переезда в Грецию. Мы пытались подать заявку через посольство Армении, но были такие не одни. Очередь была огромная, и ждать его было очень долго. Суммарно, Миша ездил домой несколько раз, поправить дела с документами и довести некоторые наши вещи. В это время я оставалась со Светой один на один и очень боялась очередного ужаса, с которым придётся справляться одной. Но на удивление, именно когда Миша уезжал, всё было хорошо. Света великолепно себя чувствовала, водила меня по кафешкам, играла со мной в нарды. А вот когда я радовалась, что Миша возвращается, и в предвкушении прыгало по квартире, красилась и одевалась, Света обижалась, что ее я так не жду и не встречаю, и что ее никто не любит, она лишняя и лучше бы она умерла. Я утешала Свету, повторяя, что это неправда, и начинала мысленно ругать себя, что при Свете так радуюсь приезду Миши. После его приезда Свете становилось хуже, снова начинались проблемы и обмороки. Я бы даже подумала, что Мишино присутствие и есть причины ее состояния, если бы не знала и не видела, как Свете бывало плохо и без него. А Миша как раз всегда спешил помочь, и в первую очередь мне. Он стал для меня опорой, без которой я бы просто не справилась. Уезжая, Миша выпадал из-под влияния Богачевой, а значит, мог обдумывать ситуацию и находить несостыковки. Когда он возвращался в Армению, мы несколько раз ссорились из-за Светланы, которая почему-то до сих пор живет с нами, хотя у нее больше нет болезни. Из-за документов про Грецию, которых мы не видим. Мне тоже все это не нравилось, но у меня находилось тысяча аргументов, которые казались мне правильными. Света все еще больна и слаба, она моя подруга, и я, как честный человек, не могу ее бросить. А документы она не показывает, потому что хочет сделать все сразу и не загружать меня бумагами, ведь мне и так тяжело. И вообще, какого чёрта мы это обсуждаем? Света святой человек, просто попавший в ужасную ситуацию и переживший много горя. Нужно немного потерпеть, и страдания обязательно будут вознаграждены. Иногда шальная мысль, что Света не показывает бумаги, потому что обманывает нас и просто их не делает, проскальзывала в моей голове. Эта мысль казалась настолько страшной и разрушающей весь наш мир, что я немедленно выкидывала ее из головы. После этого оставалось чувство стыда. Может, я просто ищу поводы избавиться от больной подруги, с которой мне тяжело. Я часто мысленно переносила Светину болезнь на себя. Если у меня найдут рак, кто со мной останется до конца? Только Федя, наверное, и Миша. имею ли я моральное право на такую же помощь от них, какую оказываю Свете? Если это будет их выбор, наверное, да. И если я сейчас брошу Свету, то и меня смогут бросить точно также. Поэтому нужно дотерпеть, чтобы доказать хотя бы себе, что это возможно.